Глава двадцать девятая. Пятница. Я повернулась, чтобы прижаться к Джеймсу, но кровать рядом со мной была пуста. Я медленно открыла глаза и зевнула. Джеймса не было, но на его подушке лежала записка. «Пенни, я ушёл на пробежку и, вероятно, не вернусь до твоего ухода. Удачи тебе с твоей речью, хотя ты не нуждаешься в удаче, если только не начнёшь чертыхаться и отходить от темы». Пришли мне сообщение в обед. Я смогу подъехать и отвезти тебя перекусить куда-нибудь на Main Street. И позвони мне, если тебе нужно будет поговорить с кем-то. Или если решишь перестать посещать занятия по устной речи, на что я всё ещё надеюсь. Увидимся. С любовью, профессор Хантер. По скриптам. Постарайся не влюбиться в своего нового профессора. Я улыбнулась и сползла с кровати. Ему мне о чем было беспокоиться? Мое выступление пройдет хорошо и вообще. Сегодняшний день будет отличным. Почистив зубы и слегка подкрасившись, я вошла в гардеробную и выбрала себе джинсы и майку. Мелиса была права, эта одежда была поразительной. Я надела кожаную куртку, и моя новая одежда похладла Джеймсом. Меня это успокаивало. Я даже не нервничала перед своим выступлением, потому что его не будет там, чтобы он оценивал каждое сказанное мною слово. Кроме того, вся группа уже ненавидела меня. Так что какая разница, если я что-то напортачу? Мне просто нужно было, чтобы это всё скорее закончилось. Я надела пару коричневых кожаных ботинок и направилась на кухню. И испытала облегчение от того, что Элен там не была, а она казалась мне по-настоящему славной, но я ещё никогда не оставалась наедине с ней. И я не знала, сказал ли ей Джеймс, что я опережаю к нему или нет. Я схватила зерновой батончик, сунула его в свой рюкзак и пошла к лифту. Я вышла через чёрный выход и обрадовалась, не увидев там микроавтобусов с прессой. Пока всё шло хорошо. Было странно идти в учебный корпус по Main Street. Я привыкла ходить по улочным кирпичным дорожкам, ведущим из общежития в учебный корпус через зелёный сквер. Но это было даже приятно. Никто, похоже, не знал, кто я такая. И тротуар всё ещё был засыпан осенними листьями. Осенью я больше всего любила шуршать опавшими листьями. Я улыбнулась, проходя мимо маленькой кофейни, в которой в первый раз увидела Джеймса. Мне было приятно, что теперь каждое утро я буду проходить мимо этой кофейни. Я сунула руку в карман и нащупала записку, которую он оставил мне этим утром. Я взяла её с собой на случай, если мне потребуется моральная поддержка, но что бы ни случилось, это того стоило. Эй, Пинни. Я повернула голову и увидела спешащего ко мне Тайлера. Я остановилась и подождала его. То, что я столкнулась с ним, было хорошим предзнаменованием. Привет, Тайлер, улыбнулась я ему. Он жил в переулке, выходящем на мейн-стрит и, наверное, всё время ходил этой дорогой. Я никогда не встречал тебя на мейн-стрит. Несколько странный маршрут от твоего общежития до учебного корпуса. Ну, я на самом деле переехала к Джеймсу. А мне не хотелось говорить с ним на эту неловкую тему, и я Очень-очень надеялась, что мы сможем остаться друзьями. А где он живёт? В апартаментах в конце Main Street. Я пыталась уйти от конкретного ответа и как можно быстрее сменить тему. Ты хочешь сказать в Мандро, в том самом супердорогом здании, да? Ну вот как. Там должно быть здорово. Да, верно. И так, как твои дела? Как голова? Я в порядке. На самом деле, я не так уж пострадала. Я уже даже ничего не чувствую. Синяк на моём животе почти прошёл, а швы на лбу я легко прятала под волосами. А как ты? Как твой нос? Он рассмеялся. Он чертовски болит. Профессор Хантер знает, как нанести болезненный удар. Мне очень жаль. Да ладно, всё в порядке. Он рассмеялся и на секунду положил руку мне на плечо. По крайней мере, сейчас нос уже выглядит лучше. Это правда. Сники вокруг его глаз прошли. Мы на мгновение встретились взглядами, но я тут же отвела глаза в сторону. "А как вообще твои дела?" спросил он. "Хорошо? То есть я хочу сказать, что всё так странно. Эти микроавтобусы прессу у дома, и мне кажется, что мне приходится прятаться ещё больше, чем прежде. А это на самом деле утомляет. Но с Джеймсом у нас всё хорошо, мы отлично ладим. Это хорошо." Несколько минут мы шли в неловком молчании. А как Наталья? спросила я наконец. Хорошо, но мы просто проводим время вместе. Я не думаю, что готов к серьёзным отношениям в настоящий момент, знаешь ли. Она отвела взгляд в сторону, а я сжала губы. Из-за меня я обрадовалась, когда у меня в кармане запищал телефон. Я была рада отвлечься. Я посмотрела на экран, а это было сообщение от профессора Нолана. Пенни, занятия отменяются до дальнейшего уведомления. Вам скоро позвонит декан в СПЛ. «Расследование продвигается не так, как мы хотели. Если бы у меня было больше информации, я поделился бы с вами. Но это всё, что сказал мне декан. Я сделаю это объявление на занятии сегодня, так как я только что узнал об этом, но я надеюсь, что вы прочтёте моё сообщение раньше. Я думаю, вам не стоит здесь присутствовать». Профессор Нолан. Я остановилась посреди тротуара. «Ой, Пенни, ты в порядке?» Тайлер оглянулся и приблизился ко мне. Он положил руку мне на локоть. "Пени, да, на самом деле я думаю, что мне лучше пропустить сегодняшнее занятие. Я не хотела обсуждать это с стилером. Я не хотела видеть его взгляд, которым он несомненно, обогорит меня, если я расскажу ему о тех двух девушках, потому что они лгали. Я верила Джеймсу. Всё это было так ужасно." "О чём ты говоришь? Ты не можешь пропустить занятие." Сегодня у нас назначено выступление, если ты и не появишься, тебе поставят оценку эф. Ну я я замолчала. Ты просила меня продолжать заниматься в этой группе. Я хотел бросить этот предмет. Ну уже, пойдём туда вместе. Я не могу. Пени Тайлер улыбнулся мне. Тебе не о чём беспокоиться, я буду рядом с тобой. Нет, дело не в этом. Я не знала, что мне делать и просто протянула Тайлеру мы телефон. Он прочитал сообщение от профессора Нона. «А-а-а! Так что тебе, наверное, лучше пойти туда и послушать, что он скажет, а я вернусь домой». «Постой!» — Тайлер снова взял меня за локоть. «Пойдём хотя бы позавтракаем». «Тебе, пожалуй, лучше пойти на занятия». «Но я предпочёл бы остаться с тобой». «Тайлер». «Если занятия отменят на самом деле, тогда мы с тобой перестанем видеться. Я сомневаюсь, что профессор Хантер позволит тебе встречаться со мной. Мы с ним не очень-то ладим». Я не хотела, чтобы это была моя последняя встреча с Тайлером, но что, если он прав? Тайлер был одним из моих лучших друзей, и я не хотела, чтобы всё так кончилось. Тайлер, мы будем продолжать видеться с тобой. Может быть, ты одна из моих лучших друзей, Пенни. Я не хочу прекращать отношения с тобой. Этого не случится, надеюсь. Но у меня заныло сердце. Ладно, хорошо. Я на самом деле ещё не завтракала. Он улыбнулся. Я бы съел рогалик. Раз уж мы стоим у этого заведения, он указал на дверь кафе. Как тебе идея? Фантастика. Я вошла в кафе вслед за ним. Я ещё никогда здесь не бывала, хотя и не знала. Как так получилось? Я обожала рогалики, и здесь восхитительно пахло. Что ты будешь? спросил он. Мы можем взять по очереди. Но здесь много народу, так что тебе лучше занять столик, пока я буду делать заказ. Мм, каралек с корицей изюмом и изюмом мы сливочным сыром. А что ты будешь пить? Апельсиновый сок. Хорошо, иди найди нам место. Он подошёл к стойке. Заведение было заполнено народом, и я отыскала последний свободный столик. Он стоял в углу, несколько в стороне от остальных. Мой телефон снова запещал. Звонил кто-то с незнакомого номера. Я не хотела снимать трубку. Если это декан, это могло подождать. Я не хотела слышать то, что он мог сказать мне. Я даже не понимала, какое теперь это имело значение. Расследование велось для проформы. Джеймс уже уволился. Я просто хотела, чтобы все забыли о нас. Тайлер положил на столик два завернутых в бумагу рогалика и поставил две бутылочки апельсинового сока. Спасибо, Тайлер. Который твой? Я взял такой же, как у тебя. Взяв рогалик, он протянул его мне. Спасибо, что прогуливаешь занятия вместе со мной. Спасибо, что благодаря тебе занятия отменяются на неопределённое время. Он поднял бутылочку с соком, я рассмеялась и чокнулась с ним. Он почесал шею сзади. По крайней мере, хоть что-то хорошее вышло из твоей связи с профессором. Он улыбнулся мне и откусил кусок рогалика. Мне хотелось, чтобы я могла посмеяться над всем этим вместе с ним. Мне хотелось, чтобы он не выглядел огорчённым, шутя на эту тему, но он хотя бы шутил. Это был хороший знак. Мне было важно, чтобы мы по-прежнему оставались друзьями, несмотря на то, что говорила Миллис. Я верила, что это возможно. Хочешь поговорить об этом сообщении? спросил он. Я пожала плечами. Ты что-нибудь знаешь о расследовании? Вчера меня допрашивали два детектива. Они что-то упомянули о двух девушках, которые сказали, будто Джеймс, ну, это не имеет значения. Всё это вздор. Лгут либо детективы, либо девушки, либо те и другие. Тайлер положил свой рогалик на стол. Зачем студентка молчать о таких вещах? Этот же вопрос мучил меня, но я не могла сомневаться в Джеймсе. Он просил меня доверять ему, и я буду доверять, пусть даже этот вопрос не идёт у меня из головы. Не знаю, но они солгали. Хорошо. Кажется, я его не убедила. Я знала, что будет неприятно обсуждать с ним это. Я откусила кусочек рогалика, он был бесподобен. И тут снова зазвонил мой телефон. «Ты не собираешься отвечать?» «Мне не знаком этот номер?» «Ну, это может быть декан». «Именно этого я и боюсь». «Ответь, разве тебе не интересно, почему отменили занятие?» Я знала, почему их отменили. Потому что две лживые шлюхи придумали историю про моего бойфренда. Но меня мучило любопытство. «Хорошо». Я провела пальцем по экрану. «Алло, Пенни Тейлор?» — спросил женский голос. «Слушаю вас. Это Бекки из офиса декана. Декан Веспелли хочет поговорить с вами. Подождите минутку». Я услышала щелчок, а потом раздался мужской голос. «Это Пенни?» — откашлившись, спросил он. «Да?» — «Пенни, это я, декан Веспелли». «Чем я могу быть вам полезной?» Он рассмеялся. «На самом деле, ничем». Я звоню, чтобы сообщить вам, что расследование пошло не так, как мы надеялись. Три студентки рассказали одну и ту же историю относительно сексуальных домогательств со стороны Джеймса. Ну же, три, серьёзно? Они лгут. Это будет трудно доказать, но есть и хорошие новости. Все эти девушки совершеннолетние, так что против Джеймса не будет выдвинуто обвинение. Но при таких обстоятельствах все занятия, которые вёл Джеймс, будут отменены до конца этого семестра. Хорошо. Под сомнением остаётся обоснованность оценок, которые выставлял Джеймс, так что в этих обстоятельствах всем поставят оценку «Эй, это будет опубликовано в газете завтра утром». «А-а-а, поэтому те девицы лгали, а не знали, что так получится, если занятия будут отменены. Наверное, всё дело в этом, сучки». «Ну, я звоню, чтобы сообщить вам, что вас это не коснётся. В вашем дипломе будет стоять оценка...» Ай. То есть будет считаться, что вы не закончили этот курс. Постойте, а почему я не могу просто отказаться от этого предмета? Не закончить курс было намного хуже, чем отказаться от предмета. Это будет выглядеть так, будто я не справлялась с заданиями. А вы не можете отказаться от предмета, который уже отменён. А вы сказали, что вся ответственность лежит на Джеймсе. Так почему я Насколько я помню, вы признались, что во всей этой истории вы виноваты так же, как и он, если не больше. А вы имеете представление о том, сколько неприятностей вылилось на мою голову? Мне жаль, если... Но я звоню не для того, чтобы сообщить вам о вашей оценке. Как видно, вы отказались сотрудничать со следствием. Вам повезло, что я не делаю вам третьего предупреждения. Мистер Веспелли, эти детективы просто пытались заставить меня сказать неправду. Я слегка понизила голос. Джеймс никогда не вёл себя недостойно со мной. Может быть, детективы давили и на тех девушек. Джеймс повёл себя недостойно. Он вступил в интимные отношения с вами и, возможно, ещё с тремя девушками. А это неправда. А мне захотелось плакать. И я с трудом продолжила говорить спокойно. А если детективы не давили на них? Тогда они просто солгали для того, чтобы избавиться от этого предмета. Они должны были догадываться, что если они расскажут такую историю, они получат оценку А. Они явно поступили так из-за этого. Мы не сможем это доказать. Проверьте их успеваемость. Я уже сделал это. Они все трое имели плохие оценки по этому предмету. Но это не означает, что они всё выдумали. Нет, это означает. Пенни, я понимаю, что это известие огорчает вас по многим причинам. Его голос звучал спокойнее, почти умиротворяюще. "Я знаю, вы расстроены из-за того, что вам придётся снова изучать предмет с самого начала. Но отметка А в вашем дипломе ничего не значит. Наниматели даже не обратят на это внимания. А что касается обвинений, здесь я ничего не могу поделать. Я пытаюсь остановить расследование, поскольку мы уже приняли решение отменить этот курс. Но скоро всё забудется". А если вас огорчают результаты проверки, может быть, вам стоит поговорить об этом с Джеймсом? Он считал, что Джеймс Винлоу, неужели все так думают? Я посмотрела на Тайлера, он уже почти прикончил свой рогалик. Мне казалось, что он мог слышать весь разговор, я слегка отвернулась, чтобы ему не было слышно. Мистер Виспэли, я знаю, что они лгут. Мы с Джеймсом уже говорили об этом. Тогда проигнорируйте всё это. Пусть вас это не беспокоит. Я была в бешенстве. Я не должна была игнорировать это. Они обязаны были докопаться до правды. Меня уже тошнило от того, что все распускали слухи о Джеймсе. Неудивительно, что он был так замкнут. Все поступали с ним ужасно. Я не хочу, чтобы вы прекращали расследование. Я хочу, чтобы вы докопались до правды. И вы не можете публиковать это. Я говорю вам, это клевета. Пенни, мне очень жаль. Я просто хочу, чтобы всё это поскорее забылось. Так будет лучше для университета. Вы награждаете студенток за ложь. У них должны быть неприятности, а не поощрение. А мне нужно позвонить Джеймсу. Хорошего вам дня, Пенни. Он повесил трубку. Вы должно быть шутите. Я швырнула телефон на стол. Я чувствовала на себе взгляд Тайлера, и я не знала, что ему сказать. Джеймса взбесится, когда ему позвонит мистер Веспели. Я не могла поверить, что университет прекратит расследование. А если они не собирались выяснять правду, зачем вообще было затевать какую-то проверку? "Итак, что случилось?" наконец спросил Тайлер. Я откусила огромный кусок рогалика, чтобы отвлечь его. "Я не хотела обсуждать это с Тайлером. Он явно считал Джеймса негодяем, и я не хотела, чтобы кто-то говорил мне это." Хорошие новости, сказала я. Ты получил оценку А. Что? Все студенты курса Джеймса получают А? Правда? Хмм, поздравляю. Тайлер рассмеялся. Но я уверен, что получил бы хорошую отметку и без того, чтобы ты спасал нашим профессором. Я не знала, какого ответа он ждал. И просто натянуто рассмеялась. Возможно, Тайлер пожал плечами. Так если мы все получили оценку А, Почему ты так расстроена? Это же замечательно. Я не получила. Мне поставили ай. Почему? Ты же не сделала ничего плохого. Сделала. Я спала с моим профессором. И, как выяснилось, я отказалась сотрудничать с со следствием или что-то в этом роде, не знаю. Эти детективы просто засранцы. Но это не имеет значения. Мне на всё это наплевать. Я откусила ещё один огромный кусок рогалика и сливочный сыр заставил меня почувствовать себя немного лучше. Ты в порядке? Да, пробурчала я с набитым ртом. Ты не, ты же знаешь, что можешь поговорить со мной. Для этого друзей нужны. Я покачала головой. А это всё так глупо, невероятно глупо. Тайлер продолжал пристально смотреть на меня. Я знаю, что он этого не делал. Он сказал мне об этом, и я верю ему. Так почему же я чувствую себя так? Так? Я закрыла лицо руками. Три, три девушки. Джеймс переспал со забылой после того, как сказал мне, что ему нужно время. Я думала, что он порвал со мной, но он, когда начал снова разговаривать со мной, сказал, что никогда не собирался расставаться. Значит, если он не рвал со мной, это означает, что он осознанно изменил мне с ней после нашей ссоры. И это не выходило у меня из головы и беспокоило меня. Джеймс сказал, что сделал это, потому что хотел забыть обо мне. Что было понятно, но, может быть, это было не единственным, что он сделал, чтобы забыть о меня. Может быть, были ещё девушки. Может быть, именно те три. Но мне не хотелось так думать. Я не хотела допускать такую возможность. Но разве это было так невероятно? «Пенни», — Тайлер положил ладонь мне на руку. «Пожалуйста, поговори со мной. Мне невыносимо видеть тебя такой расстроенной». Я подняла голову. «Что, если они не лгут, Тайлер?» Что если он, если он сделал то, в чём они его обвиняют? Не успев сказать это, я почувствовала себя виноватой. Можно было так думать, но я не должна была говорить этого, а особенно Тайлеру. Тайлер не убирал ладонь с моей руки. Тогда я надёру ему задницу. А я рассмеялась и пошевелила рукой, чтобы сбросить его ладонь. Прости, я не знаю, почему это сказала. Ясно, что те девицы всего лишь хотели получить оценку А, они неплохо занимались. Они просто тупые, поэтому и поступили так тупо. Девушки иногда поступают на удивление глупо. Да. Я знала, что он имел в виду меня. Но я связалась с Джеймсом не по ошибке, хотя Тайлер был замечательным, и для кого-то другого он станет замечательным бойфрендом. Я посмотрела на него. О чём ты говорил в своей последней речи? Ты мне так и не рассказал? Тайлер улыбнулся. Это была не слишком выдающаяся речь. Я очень беспокоился о тебе. «Да, я настоящая заноза». Он рассмеялся. «Я решил специализироваться на экономике, потому что это казалось мне логичным выбором и надёжным. И я добавил к этому ещё специализацию в финансах, потому что легко одновременно получить два этих диплома». Он немного поёрзал на своём стуле. «Я был расстроен, когда ты выбежала из аудитории, и я тоже немного утратила самообладание, произнося свою речь. Правда? Я не могла представить себе этого. Во время своих выступлений он всегда казался спокойным и уверенным в себе. Да. Он почесал затылок. Ты не видела реакции профессора Хантера, когда ты убежала? А я сидел прямо позади него и всё стало проясняться. Думаю, что я уже понимал, что происходит между вами ещё до того, как увидел твой телефон. Я страшно разозлился, поэтому сказал, что выбрал эту специализацию, чтобы быстрее разбогатеть и заставить влюбиться в меня любую девушку, которая мне понравится. Но я не поэтому влюбилась в Джеймса. Тайлер рассмеялся. Да, я знаю, что ты не охотница за деньгами, Пенни, но как я уже сказал, во время выступления я сорвался. Я не понимал твоего выбора. Чёрт, я до сих пор не понимаю. Он снова почесал затылок. Так что ты на самом деле хочешь делать после окончания университета? Ты ушёл от ответа. Я просто хочу быть счастливым. И это я делала его несчастным. Как ты думаешь, Тайлер, мы сможем когда-нибудь стать друзьями? На самом деле, мы уже друзья. Мы всегда были друзьями. Я не хочу быть причиной того, что ты несчастен. Я не это имел в виду, Пени. Если ты можешь быть мне всего лишь другом, тогда именно этого хочу и я. Я хочу быть частью твоей жизни. И если профессор Хантер делает тебя счастливой, тогда я рад, что ты с ним. Может быть, я видела в его словах скрытый смысл, которого там не было. И он был прав. Мы всегда были друзьями. Итак, что ты будешь делать после окончания университета для того, чтобы стать счастливым? На самом деле, на следующей неделе я иду на собеседование на какую должность? Думаю, что хочу стать журналистом, специализирующимся на бизнесе. Я обожаю бизнес, даже больше, чем сам предполагал. Но ещё больше мне нравится писать. Красносить речи было удивительно интересно. Тайлер, это же замечательно. Да, я на самом деле очень волнуюсь. Думаю, это могло бы стать идеальной работой для меня. Я так нервничаю перед собеседованием. Ты отлично справишься, я улыбнулась ему. Если тебя возьмут, где ты станешь жить? В Нью-Йорке. Ты переедешь в Нью-Йорк? Он рассмеялся. Может быть, хотя я ещё не получил работу, но я думаю, что будет приятно перебраться в этот город. По крайней мере, на время. Думаю, что смена обстановки будет мне полезна. Мне будет тебя не хватать. Я знала, что весной ты заканчиваешь обучение, но я не ожидала, что ты променяешь меня на большой город. Он снова рассмеялся. Да это всего в 2 1/2 часах езды отсюда. Мы сможем часто навещать друг друга. Я стану третьим лишним для вас с профессором Хантером, а это будет ужасно. Я улыбнулась. Джеймс вырос в Нью-Йорке, и ему там нравится. Может быть, у вас двоих больше общего, чем вы думаете. Я на самом деле надеюсь, что вы со временем подружитесь. Если я перестану хотеть разукрасить ему физиономию, может быть, мы сможем мирно проводить время вместе. Тайлер улыбнулся. Справедливо. Ты пойдёшь сегодня на другие занятия? спросил он. Да, я очень хочу вернуться к нормальной жизни. Я чувствую, что должен предупредить тебя. Все только об этом и говорят. Я уверен, что здесь это самый большой скандал с незапамятных времён. Думаю, если просто буду вести себя как обычно, всё это рассосётся. Может быть. Он слегка наклонился ко мне. Постарайся не дать всему этому выбить тебя из колеи. Если я буду тебе нужен, ты всегда можешь позвонить мне. Ты же знаешь, Знаю. Давай я провожу тебя на твоё следующее занятие. Я тогда почувствую себя лучше. Он вёл себя странно. Насколько всё будет плохо? Да, это будет здорово. У меня сейчас психология. Хорошо, тогда пойдём. Но следующее занятие будет проходить довольно далеко отсюда. Я быстро прикончила свой рогалик, и мы вместе вышли из кафе. Спасибо за завтрак, Тайлер. Конечно, когда я не платил за твою еду. Я всегда предлагаю заплатить сама. Я просто пошутил. Тебе необходимо научиться не обращать внимания на поддразнивания, если хочешь пережить сегодняшний день. Всё так плохо? Я хочу сказать, что все говорят. Похоже, что большинству нравились занятия профессора Хантера. Очень многие винят в всём тебя. Правда? Я была удручена. Из-за того, что сказал мне декан, можно было предположить, что все станут считать Джеймса монстром, соблазняющим студенток налево и направо. И то, что винили меня, меня несколько успокоило. С этим мне, казалось, будет справиться легче. Я ненавидела, когда люди говорили плохо о Джеймсе. Да, я тоже был удивлён. Профессор Хантер говорил на занятиях такие странные вещи. Я думал, что он ужасный преподаватель. Всё время твердил о похоти, непристойных снах и всё такое прочее. Теперь-то я всё понимаю. Он всё это время флиртовал с тобой. Так что, полагаю, он был плохим преподавателем только у нас. Я почувствовала, что краснею. Я правда думал, что он сумасшедший, я неловко рассмеялась. Да, мы, пожалуй, могли быть не такими откровенными. Кайлер пожал плечами. Я даже ничего не замечал, а ведь я хорошо знаю тебя. Но сейчас, оглядываясь назад, я вижу столько признаков. Мы остановились около учебного корпуса, проходя мимо нас, все откровенно глазели на меня, но, может быть, только из-за того, что у меня лицо было залито румянцем. Я сделала глубокий вдох, а, вероятно, мне это только кажется. Постарайся с юмором отнестись ко всему. Ладно, люди такие идиоты. Со мной всё будет в порядке. Сомневаюсь, что кто-нибудь станет разговаривать со мной. Особенно на занятиях по психологии, это огромный лекционный зал, и я всегда сижу одна в сторонке. Так ты ни с кем там не знакома? Там человек 200 или что-то в этом роде. Но нет, я ни с кем не знакома. Может быть, мне пойти с тобой? я рассмеялась. Тайлер, я не позволю тебе пропускать ещё занятия. Что будут думать люди на собеседовании, если ты будешь продолжать в том же духе? Фи, у меня оценка А по всем предметам. Они подумают, что я просто замечательный. И всё же, я буду в порядке. Хорошо. Ну ладно. Полагаю, увидимся позже. Он приобнял меня. Видишь, она спит со всеми, сказала какая-то девушка, проходя мимо нас в компании подруг. Они все рассмеялись. Какого чёрта? Тайлер разнял руки и отпустил меня. Если бы это был парень, я бы врезал ему. Я смотрела вслед девушке, пока она не вошла в здание. Ты уверен, что не хочешь, чтобы я остался, спросил Тайлер. Да, то есть нет, ты должен идти на свои занятия. Всё будет в порядке. Но я была уже не так уверена в этом, как минуту назад. Хорошо, увидимся. «Удачи тебе на собеседовании, на случай, если мы не увидимся до него». «Спасибо, Пенни, и помни, относись ко всему с юмором». Он улыбнулся и зашагал прочь. Я вспомнила совет, который мне дал профессор Нолан. Приходить в аудиторию заранее было плохой идеей, так что вместо лекционного зала я отправилась в туалет Сев на один из унитазов, я достала свой телефон. Никаких новых сообщений. Я думала, что Джеймс напишет мне после беседы с деканом, но, может быть, они всё ещё разговаривают или ругаются. Я услышала, как открылась дверь туалета и раздались шаги. "Удивительно, что занятие отменили", сказала одна из девушек. "Это глупо, он был таким хорошим преподавателем". "Я знаю, не могу поверить, что его уволили из-за этой шлюшки". "Она, возможно, даже не нравится ему". А если и нравится долго это не продлится. Она разрушила его карьеру. А ещё она разрушила его брак. Какая ужасная особа. А мне жаль профессора Хантера. Мне будет не хватать его занятий. Тебе будет не хватать возможности пялиться на него, вторая девушка рассмеялась. Ну и что? Он просто мужчина мечты, и кроме того, я не собиралась заигрывать с ним. Я не шлюха. Я посмотрела на свои руки. Я поставила Джеймса в ужасное положение. Я не должна была флиртовать с ним, но мне всегда казалось, что он хочет этого так же, как и я. Он даже обещал не держать зла на меня, но я всё равно чувствовала себя виноватой. Может быть, я всегда буду чувствовать это. Он приехал сюда преподавать, потому что ему нужно было начать всё с чистого листа, и он наконец был счастлив. Может быть, я всё для него и испортила. Он наконец стал самим собой, без давления со стороны родителей и жены, а теперь он снова оказался в подвешенном состоянии. Я виновата в том, что теперь он не сможет преподавать. Тайлер сказал, что хочет, чтобы я была счастлива, потому что он любит меня. А я люблю Джеймса. Я так его люблю. Но, может быть, я поступаю эгоистично, оставаясь с ним. Мне следовало бы просто исчезнуть. И тогда руководство университета, может быть, снова разрешило бы ему преподавать. У них было лишь одно требование, чтобы он перестал встречаться со мной, и ещё, чтобы расследование не выявило других нарушений. Но если бы я не встречалась с Джеймсом, тогда не было бы и расследования. Если бы Изабелла не узнала про меня, он всё ещё был бы профессором. Он всё ещё был бы счастлив. Я подождала, пока девушки уйдут, и вышла из кабинки. Я не могла отнестись ко всему этому с юмором. Я не могла просто забыть о том, что услышала. Это было правдой, разве нет? Я быстро вымыла руки и пошла по коридору к аудитории. Когда я открыла дверь, преподавательница уже что-то говорила. Прежде я ещё ни разу не опаздывала на занятия. Дверь с громким стуком закрылась, и все сидевшие в огромном лекционном зале, казалось, повернулись и посмотрели на меня. Пиане Тейлор сказала преподавательница, стоявшая у доски. Чёрт, откуда она знает моё имя? В зале 200 студентов, так что она знала моё имя было плохим знаком. Как мило с вашей стороны присоединиться к нам. Все студенты в аудитории захихикали. Я нашла свободное место, но когда я попыталась сесть, девушка, сидевшая рядом, положила на стол свой рюкзак. Чёрт. Пыст, сюда, сказал парень, сидевший на несколько рядов ближе к доске. Мне не хотелось сидеть рядом с незнакомым парнем, но, похоже, у меня не было выбора. "После занятия подойдите ко мне, Пенни", сказала преподавательница и снова повернулась к доске. Я села на своё место. "Какого чёрта, люди постоянно опаздывают на занятия, это просто пустяк. Она что, тоже хочет прочитать мне лекцию о том, какая я ужасная особа? Я не желала этого выслушивать, и мне захотелось встать и прямо сейчас выйти из класса снова, нарушив мирное течение занятия. "Вау, что ты такое взделала, чтобы она так взбесилась?" спросил парень, сидевший рядом со мной. "Вот именно, люди постоянно опаздывают на занятия. Думаешь, это имеет отношение к этой истории с профессором Хантером?" "Конечно, он всё знал. Все всё знали." Я пожала плечами и попыталась сосредоточиться на том, что говорила преподавательница. "Эй, я не осуждаю тебя. Чёрт, я на самом деле твой должник." У меня по стратегическому менеджменту было C, а по слухам теперь всем поставят A. Да, на здоровье. По крайней мере, хоть кто-то был доволен мной. Но я не была уверена, что сама довольна. Кстати, меня зовут Элли, я живу в Сигма Пи с вместе с Тайлером. Он протянул мне руку. Я пожала её. Я пению, но полагаю, ты уже это знаешь. Да, все тебя знают. Его лицо показалось мне знакомым. Я, наверное, видела его на одной из вечеринок в Сигма Пи. Это Тайлер попросил тебя позаботиться обо мне или что-то в этом роде? Ну, он выразился не так, он просто сказал, что я ни с кем не знаком в этой аудитории, и ты тоже. Спасибо, что позвал меня сесть возле тебя. Мне уверена, что кто-нибудь ещё согласился бы сидеть рядом. Он улыбнулся и снова повернулся к доске. Я сунула тетрадь в рюкзак. Ещё раз спасибо, Элли, что позволила мне сесть рядом с тобой. Не за что. Что бы твоему хочет сказать тебе профессор Торнтон? Понятия не имею. Уверен, что ничего плохого. Надеюсь, полагаю, увидимся в понедельник. Он улыбнулся. Конечно, но думаю, увижу тебя в выходные на официальном приёме в Сигма Пи. Эй, нет, я туда не иду. Как неловко. Ты не идёшь с Тайлером? Я думал, между вами что-то есть. Нет, мы просто друзья. Я думаю, он встречается с Натали? Натали? Он ни разу не упоминал её. Элли пожал плечами. Странно. Ну ладно, увидимся, Пени. Удачи тебе с профессором Торнтон. Спасибо, Элли. Мне нужно будет отправить сообщение Тайлеру и поблагодарить его за то, что он снова позаботился обо мне. Но было странно, что его сосед по общежитию даже не знает о Натали. Я всё же надеялась, что Тайлер пригласит её на приём. Я уставилась на свой телефон, стараясь игнорировать проходящих мимо меня студентов, которые что-то бурчали себе под нос. И всё ещё никаких сообщений от Джеймса. Я надеялась, что он в состоянии исправиться с ситуацией. Когда в зале не осталось почти никого, я встала и направилась к доске. Профессор Торнтон даже не подняла глаз на меня, уставившись в бумаги на её столе. Ваша успеваемость снизилась. Я знаю, но я усердно работаю над тем, чтобы наверстать упущенное. Если вы думаете, что я буду делать вам поблажки из-за того, что сейчас происходит, вы ошибаетесь. Я этого и не ждала, профессор Торнтон. Она наконец подняла на меня глаза. Я хочу кое-что прояснить. Если вам потакают на других занятиях из-за ваших отношений с Нет, не потакают. Какого чёрта? Больше не опаздывайте на занятия пени. Она взяла свою сумочку и встала, собираясь уходить. Я просто не хотела слышать разговоров обо мне перед началом занятий. Я пришла рано, как и всегда, просто пряталась в туалете. И даже там, как выяснилось, я не смогла укрыться от злых языков. Она вдохнула и остановилась на мгновение. Мне жаль, что они это говорят. Но мне необходимо прояснить, что мы с вами на одной волне. Мы на одной волне. Я исправлю свои оценки, мне не нужно помогать в этом. Вот увидите. Ну хорошо. Докажите, что я не права. Надеюсь, у вас это получится, потому что я не терплю отстающих студентов, и я не дружу с профессором Хантером. Она повернулась и стала подниматься по лестнице к выходу.